Монахи по случаю торжества были одеты в золотую парчу, которая отбрасывала блики от сотни свечей. На кафедре около фонтана играла группа музыкантов, а по другую сторону стояла прекрасная бронзовая статуя в половину человеческого роста. Эццо пробрался внутрь, прячась за колоннами в тени, и увидел Лоренцо, поздравляющего художника. Эццо также заметил загадочного человека в глубоком капюшоне, который присутствовал на казни вместо Сальберти. Альберти остановился на некотором расстоянии, окруженный восхищенными представителями местной аристократии. Из того, что он услышал, Эдсо понял, что они поздравляют Гонфоланьера с освобождением города от отъязвы семьи аудитории. Он и не подозревал, что у его отца в городе было так много врагов, больше, чем друзей, но понял, что они посмели выступить против него, только когда его в настоящий союзник Лоренцо уехал. Эдсо улыбнулся. когда одна из аристократок сказала альберти что герцк оценит его прямоту было ясно что альберти не нравится этот намёк а потом он услышал больше а что с другим сыном поинтересовалась аристократка это кажется ему удалось сбежать альберти подавил улыбку мальчишка неопасен у него руки слабые но а разум ещё слабее мы его поймаем и казним его до конца этой недели Компания вокруг него рассмеялась. «И что дальше у Берта?» Спросил какой-то мужчина. «Цепь синьории?» Альберти раздел руками. «Все в руках божьих. В любом случае, я продолжал бы хранить Флоренцию верно и усердно. Если это твой выбор, знай, ты всегда найдешь у нас поддержку. Крайне признателен. Увидим, что нам принесет будущее». Альберти скромно улыбнулся. «А теперь, друзья мои, Давайте оставим в покое политику и насладимся великолепным произведением искусства, щедро подаренным благородному Медичи. Я этого дождался, пока компания Альберти удалится к статуе Давида. В это время Альберти взял стакан вина и осмотрел сцену. В его глазах смежались уверенность и осторожность. Это понял. Вот его шанс. Все взгляды были направлены на статую, у которой уже стояли вероки. готова произнести краткую речь. Эдсо скользнул к Альберти. «За твой комплимент в мою сторону я могу перерезать тебе глотку», прошепел Эдсо. «Тогда все бы поняли, что ты солгал». От его слов глаза Альберти округлились от ужаса. «Ты?» «Да, Ганфоланьер Эдсо. Я здесь, чтобы отомстить за убийство моего отца, твоего друга и моих невиновных братьев». Альберти расслышал глухой звон пружины, Металлический звук и увидел клинок направил к его горлу. "Прощай, Гонфаланьер", холодно произнёс Эцу. "Подожди", воскликнул Альберти. "Будь ты на моём месте, ты поступил бы так же, чтобы защитить тех, кого любишь. Прости, Эцу. У меня не было выбора". Эцу приблизился, игнорируя просьбу. Он знал, выбор есть всегда. Единственный верный, просто Альберти был слишком глуп, чтобы сделать его. Ты думаешь, я не смогу защитить тех, кого люблю? Ты бы посидил мою мать и сестру, если бы добрался до них. Но давай о деле. Где документы, которые я передал тебе? Ты был должен где-то их спрятать. Ты их никогда не получишь. Я их всегда ношу с собой. Альберти попытался оттолкнуть Эца. и уже вздохнул, чтобы позвать на помощь стражу. но Эцо шагнул вперёд и взял клинок ему в шею, прямо в артерию. булькнув, альберти упал на колени, инстинктивно схватившись руками за шею, в бесплодной попытке остановить кровь, что хлестала на траву. когда он упал на бок, эцо склонился над телом и срезав с пояса сумку, заглянул внутрь. Альберти в своих последних надменных словах все так же сказал правду. Документы лежали вснутри. Вокруг царило молчание. Бероккио замолчал. И гости стали оглядываться, еще не понимая, что произошло. Эдсо стоял и смотрел на них. «Да, все, что вы видите, правда. Это возмездие. Семья аудитории все еще жива. Я жив. Я. Эдсо аудитория». Он вздохнул. И тут закричала женщина: "Осиин!" Воцарился хаос. Телохранители Лоренса окружили его, обнажив мечи. Гости бросились в рассыпную. Кое-кто попытался убежать. Другие храбро старались схватить Эцу, хотя по-настоящему сделать это никто не осмелился. Эцу заметил фигуру в монашеском балахоне, скрывающуюся в тени. Вроке стоял закрывая собой свою статую. Женщины визжали, мужчины кричали. Городская стража ворвалась в монастырь, не понимая, кого преследовать. Это воспользовался этим, взобравшись на крышу монастыря по колонне. Я глядел в внутренний двор. Врата, ведущие на площадь перед церковью, были распахнуты, и там уже собралась толпа любопытствующих, внимательно ловившая тревожные звуки, доносящиеся изнутри. «Что случилось?» – спросил кто-то у Эдсия. «Правосудие!» – отозвался он, прежде чем кинуться бежать на северо-запад города, в безопасное поместье Паулы. По пути он остановился, чтобы проверить содержимое сумки Альберти. Последние слова умирающего были правдивы. Все было здесь. Все и даже больше. «Недоставленное письмо», – возможно, подумал Эдсу. «Я узнаю что-то новое». сломил печать и развернул пергамент. Но это было личное письмо Альбертика его жене. И лишь прочитав его, Эц понял начать понимать, какие силы могли заставить человека переступить через порядочность. Любимая, я доверяю эти мысли бумаге в надежде, что когда-нибудь смогу без страха поведать их тебе. Однажды ты без сомнения узнаешь, что я предал Джованни аудитории Заклеймив его, как предателя и приговорив к смерти. Потомки будут думать, что главные роли в этом деле сыграли политика и жадность. Но ты должна понять, что мной управляла не ненависть, а страх. Когда Меичи отняли у нас все, я испугался. За тебя. За нашего сына. За будущее. На что в этом мире может рассчитывать человек без средств? Кое-кто предложил мне деньги, землю и титул. в обмен на моё сотрудничество. И это меня заставило предать лучшего друга. Но каким бы отвратительным ни был этот поступок, в то время он казался мне необходим. И даже сейчас, оглядываясь назад, я считаю, что выбора у меня не было. Отец Оберж завернул письмо и спрятал в сумку. Он решил запечатать его и проследить, чтобы оно было доставлено по назначению. Всё кончено, просто сообщил он Пауле. Она коротко его обняла и отступила. «Я знаю. И я рада, что ты цел. Думаю, пришло время покинуть Флоренцию. Куда ты поедешь?» «У моего дяди Марио поместье близ Монтерин Джонни. Туда мы и отправимся. На тебя готовится открыть большую охоту, Эдсо. Они повсюду развесили плакаты с твоим изображением и надписью «Разыскивается». «Иглашатые всем рассказывают о тебе». Она замолчала, задумавшись. Я послал своих людей сорвать столько плакатов, сколько они смогут, и подкупить глашатаев, чтобы они болтали о чём-нибудь другом. И тут другая мысль пришла ей в голову. И лучше уж я подготовлю для вас трёх дорожной бумаги. Эц вот тряхнул головой, думая о Альберти. Что ж это за мир, в котором можно так легко манипулировать правдой? Альберти считал, что попал в безвыходное положение. Ему просто не хватило твёрдости духа. Она вздохнула. «Правда продается каждый день. Тебе нужно принять это, Эдсу». Она взяла его в ладони свои. «Спасибо тебе. Флоренция станет куда лучше, если герцог Лоренца поставит на место Ганфоланьера кого-то из своих людей. Но не будем терять времени. Твоя мать и сестра здесь». Она отвернулась и хлопнула в ладоши. «А нет нет-то». «А нет-то появилась из задней части дома». Ведя за собой Марию и Клауди Воссоединение семьи было эмоциональным Эдсо заметил, что мать так и не оправилась от потрясения И все еще сжимала в руках коробку с первым Петруччо Она рассеянно обняла Эдсо в ответ Паула взирала на них с грустной улыбкой Клауди вцепилась в другую руку Эдсо Эдсо, где ты был? Паула и Анета были добры к нам Но не позволяли покидать дом И мама не произнесла с тех пор ни слова она замолчала борясь со слезами ну произнесла она наконец папа сумеет всё уладить должно быть всё это было ужасной ошибкой паула посмотрела на этцу время пришло мягко сказала она рано или поздно они узнают правду клаудия перелавыз взгляд с этцу на паулу и обратно мария села рядом с анеттой которая её обняла мария смотрела в пространство Слабо улыбаясь, всё так же сжимал ящик из грушевого дерева. "Что это значит, Эцу?" спросил с страхом в голосе Клаудия. "Кое что произошло?" "Ты о чём?" Эцу замолчал, не в силах произнести ни слова. Но выражение его лица рассказало Клаудии всё. "О боже, нет!" "Клаудия, скажи, что это неправда." Эцу опустил голову. "Нет, нет, нет!" заплакала Клаудия. «Тише!» — он пытался успокоить сестру. «Я сделал все, что мог, малышка!» Клауди уткнулась в его грудь и расплакалась, судорожно всхлипывая, пока Эцио не обнял ее. Он посмотрел через ее плечо на мать, которая ничем не показала, что слышала его слова. Возможно, в какой-то мере она уже знала правду. После всего, что перевернула жизнь Эцио, необходимость видеть сестру и мать, брошенные в пучину отчаяния, почти сломала его самого. Он стоял, обнимая сестру и целуя. Длях показалась вечность, и я ощущал, что тяжесть всего мира легла ему на плечи. Теперь защитить семью и ими аудитории была его долгом. Мальчика Этцо больше нет. Он собрался с мыслями. "Послушай", шепнул он Клаудии, ты только одна немного успокоилась. Нам необходимо уехать отсюда, в какое-нибудь безопасное место, туда, где ты и мама сможете спокойно жить, и если мы уедем. Я попрошу тебя быть сильной. Ради меня ты должна позаботиться о маме. Понимаешь? Она замолчала, вытерла лицо, отодвинулась от него и кивнула. Да. Тогда нам нужно приготовиться. Собери и упакуй всё, что понадобится. Но я думаю, мы должны уйти пешком. Нанимать экипаж будет слишком опасно. Наденем самую простую одежду, чтобы не привлекать внимания. И поторопись. Клаудия ушла вместе с матерью и Анеттой. Тебе нужно искупаться и переодеться, посоветовала Паула, и тебе станет намного лучше. 2 часа спустя дорожные бумаги были готовы, и они смогли отправиться в путь. Эц сов последний раз проверил сохранность содержимого в сумке. Возможно, его дядя сможет найти применение документам, которые Эц забрал у Альберти и которые были жизненно важны для последнего. Новый кинжал надёжно закрепил на правом запястье. спрятав под одеждой он затянул пояс клаудия вывела марию в сад и теперь стояла у двери в стене через которую они планировали отбыть со нетты которая пыталась не расплакаться этцо повернулся к пауле прощай ещё раз спасибо за всё она обняла его и поцеловала в губы береги себя этцо и будь на чеку мне кажется что тебя ждёт долгий путь он поклонился накинул капешу и пошёл к матери и сестре, подхватив сумку, которую они собрали. Они поцеловали на прощание Анетту, и мгновение спустя оказались на улице по пути на север. Клаудия вела под руку мать. Всю дорогу они молчали, и отец размышлял об огромной ответственности, что легла на его плечи. Он просил, чтобы Господь дал ему сил, но всё равно было трудно ради Клаудии и их бледной матери, которая полностью погрузилась в себя. Он должен оставаться сильным. Они добрались до центра города, когда Клаудия начала разговор. Она была полна вопросов. Эдсо с радостью отметил, что ее голос был твердым. «Как такое могло случиться с нами?» – проговорила она. «Я не знаю». «Ты думаешь, мы сможем вернуться назад?» «Я не знаю, Клаудия». «А что будет с нашим домом?» Он опустил голову. Времени на то, что пускаться в объяснение не было. Но даже если бы оно и было... Что он мог ответить? Возможно, герцог Лоренцо смог гулать это дело со всеми предосторожностями, но надежда на это была призрачной. Они их похоронили с честью? Да, я сам все устроил. Они перешли Арна по мосту, и Эдсо бросил взгляд на реку. В конце концов они дошли до южных городских врат. Эдсо радовался, что им удалось пройти незамеченным так далеко. Но сейчас был самый опасный момент. Ворота серьезно охранялись. Благодаря документам на фальшивые имена, которые доставила им Паула, они прошли проверку. Стражи искали отчаивавшегося одинокого молодого человека, а и небогатую одетую семью. Они шли на юг весь день, остановившись только когда город скрылся из виду, чтобы купить хлеба, сыра и вина на серме, и отдохнуть с часок в тени дуба на краю кукурузного поля. Эдсо сдерживал свою нетерпеливость, До Монтерин Джонни оставалось 30 миль, и они шли подстраиваться под шаг матери. В свои годы она была сильной женщиной, но сильный шок преждевременно состарил ее. Он молился, чтобы они сумели добраться до дани Марио, где мать смогла прийти в себя, хотя он и понимал, что это может занять много времени. Он надеялся, что если ничего не случится, они доберутся до поместья Марио к полудню завтрашнего дня. Ночи они провели в пустомамбаре, где, по крайней мере, лежало чистое свежее сено, а не паужиными остатками обеда. И устроили Марию так удобно, как только смогли. Она не жаловалась, более того, казалась совершенно равнодушной ко всему её окружающему. Но когда Клаудио перед тем, как лечь спать, попытался забрать у неё ящик петручья, она яростно воспротивилась и оттолкнула дочь, обозвав её грубиянкой. Брат и сестра были поражены этим. Но спала Мария мирно, а на утро казалась отдохнувшей. Они умылись в ручье, напились воды вместо завтрака и продолжили путь. День был теплым, солнечным, дурпрохладный ветерок. Они прошли довольно далеко, мимо дюжины телег на дороге и фруктовых садов, и не встретили никого, кроме небольшой группы рабочих в полях. Эдсо купил фруктов для Клауди и матери. Но сам есть не смог, слишком нервничал. В полдень он с воодушевлением увидел небольшой окруженный крепостной стеной город, Монтерин Джонни. На расстоянии он казался залитым солнечными лучами. Марио эффективно управлял веренной ему территорией. Через милю-другую они будут в городе. Маленькая группа ускорила шаг. Уже близко сообщил Эдсо Клаудии, улыбнувшись. Слава богу, отозвалась она, улыбаясь в ответ. Они только остановились передохнуть, когда впереди у поворота дороги увидели хорошо знакомую фигуру, сопровождаении дюжины мужчин в синих с золотыми ливреями, переградивших им путь. Один из стражников нёс стандарт со знакомой ненавистной эмблемой золотой дельфин на синем фоне. Эцу поприветствовала её фигура. Доброго дня. И твоей семье, по крайней мере, той части, что осталось в живых, как чудесный сюрприз. Он кивнул своим людям, которые развернулись по дороге веером, приготовив алебарды. В Йери, он сам моего отца освободили из тюрьмы, и он был более чем рад профинансировать эту маленькую охоту. Я скорблю. После всего, что случилось, ты покинул Флоренцию, даже не попрощавшись со мной. Это сделаешь как вперёд. становясь между матерью и сестрой, и в Ере. Что тебе надо в Ере? Мне казалось, ты вполне доволен тем, что папацы добились чего хотели. В Ере скрестил руки. Чего я хочу? Трудно решить, с чего начать. Так много всего. Посмотрим. Я хочу огромный дворец, красавицу жену, ещё больше денег и что-то ещё. Ах, да, твою голову. Он обнажил меч и приказал охране оставаться на местах. И сам пошёл к этцу. Я удивлён, вьери. Ты правда решил поймать меня в одиночку? Но, конечно, сзади тебе, как всегда, твои грязные парни. Я не думаю, что ты достоин мерить моего меча, тот взвыл со вьери, убирая оружие в ножны. Думаю, я просто добью тебя. Извини, если огарчил тебя, моё сокровище, добавил он, обращаясь к Клаудии. Не волнуйся, это не займёт много времени, а потом я буду в твоём распоряжении. Никто не знает, может твоей мамочке тоже понравится. Эцеу кинулся вперёд и ударил в Ери в челюсть так сильно, что Врак пошатнулся, захваченный в расплох. Но, стояв на ногах, Вери жёстко остановил стражу и сам бросился на Эцеу с воплем ярости, нанося удар за ударом. Серия его атак в Ери была такой, что Эцеу мог только блокировать удары, не нанося собственных. Мужчины сцепились в борьбе за контроль над ситуацией. Изрыт киа отчатываясь назад только затем, чтобы броситься на соперника с новыми силами. В конечном итоге Эцу смог заставить злость в яре работы против него. Никто не способен драться эффективно, находясь в ярости. В яри нанёс сильный удар справа, Эцу шагнул вперёд, и удар пролетел мимо его плеча. В яри, потеряв равновесие, начал заваливаться вперёд. Эцу подставил ему подножку, и ярик покатился в пыль. окровавленный и взбешённый в яре отпорст под защиту своих людей